Недочитанная книга. Установите для себя правило 50 страниц. Есть люди, которые всегда дочитывают книгу до конца, упорно продираясь сквозь текст до тех пор, пока злобно не перевернут последнюю страницу. Зато они могут гордо сказать: "Я это читал". Жизнь коротка. Прочитайте первые 50 страниц нового романа. желательно за один раз. Если книга вас не захватила, оставьте её. Доверяйте своему литературному вкусу. Не принуждайте себя читать то, что не приносит ни удовольствия, ни пользы. Отдайте другим недочитанную книгу. Может быть, кому-нибудь она понравится. Так вы проявите уважение к труду автора, затратившего на её создание немало усилий, да и дома не будут скапливаться служа постоянным укором. Недочитанные книги